Глава 31. Все уже так хреново, что хуже быть не может. Следовательно, может быть только лучше. Логично? Макс Фрай. Победа на яды просто не укладывалась у меня в голове. Как и главное, чем она ударила Шаакха, что в один момент смела неслабую защиту шамана. Прокручивая в голове его бой в пещере, вспомнил, что в той схватке он использовал всего три тотема, из чего делаем вывод, что защита, которую он продемонстрировал сейчас, была на порядок мощнее. Но это все равно не помогло. Что это было? Недооценка шамана противника? Или филигранный расчет на яды, которая смогла предугадать порядок его действий? Турнир дал понять, что я даже не знаю, наверное, из сотой части того, чем могут оперировать топовые игроки. Я зашился в своей горконской пустоши, будто в коконе, и совершенно не интересовался, что творится в большом игровом мире, уверовав в непобедимость имбового класса. И если быть сейчас честным по отношению к себе, та же Дистар со своим перевоплощением в Виверну разделала бы меня на арене, как бог черепаху, только из-за фактора неожиданности. Ладно, Виверна, полбеды, но вот непонятная магия на яды, которую я даже не знаю, с чем сравнить, А полный резист против магии льда, который я принял за действие неизвестного артефакта, что-то я уже стал сомневаться, что это артефакт. Я вдруг в один момент осознал, что не такой я и уникальный, каким себя считал. Все эти очки характеристик, на которые я возлагал надежды, это не более чем подспорье к основным умениям. А если их нет, даже минимальных, то хоть пачками их распределяй, эти очки с алмазами, толку будет мало. На этом турнире собрались лучшие из лучших. Те, кто были просто денежными мешками, решившими попытать счастье, уже давно отсеялись, оставив концентрат. И с оставшимися уже не пройдут примитивные приемы, что и показала схватка со стилягой. Если бы не крисы, которые оказались моей палочкой-выручалочкой, меня бы уже здесь не было. Мне просто повезло. Тупо как дураку. Было же наглядно видно что его техника владения холодным оружием ни в какое сравнение не идет с моими ужимками, которые до сих пор получаются из-за высокой скорости класса и пары заученных в теневом зале связок. А вздумай я в реале провести спарринг с кем-то на тренировочном оружии, ну, не знаю, через 5 секунд мне бы уже, вероятно, вызывали скорую. Посчитав свои финансы, я в данный момент пребывал в прострации, пытаясь осознать факт, что сейчас являюсь владельцем 43 миллионов 455 тысяч золотом. И это уже довольно серьезная сумма, за которую стоит опасаться. Да что там серьезная, немыслимая для моего бюджета. Нет, у меня их на нахрапом отбирать никто не станет. Пока не станет. Но если дядя Женя не сможет осуществить то, что собирался, с вероятностью в 101% их придется отдать. А вот отдам я их добровольно или под принуждением, разницы не было. Способы найдут, как я смог уже убедиться. В данном случае для меня был опасен только Нойман с его подручными, а не товарищи из лиги букмекеров, взвинтившие мою минималку уже до 25 миллионов, и которые ничегошеньки не смогут сделать мне в реале, ибо являются неписями. Но на первое это творение Нью Вирт, где за NPC, ворочающими такими суммами, Обязательно должен стоять живой человек, просто не может не стоять. В конечном итоге, психанув на жадных коротышек, в полуфинале я не стал ставить денег, пусть понервничают. Рисковать 20 лямами, не имея уверенности в победе, не мой вариант. В этой ситуации я больше склонялся к тому, что имея в запасе всего одну попытку, они попытаются меня убедить сделать ставку на финал, а вот каким макаром неизвестно. Моим противником в полуфинале будет Дистар. Поэтому я сейчас полностью перетряхивал Вики Даяны I от корки до корки, чтобы выяснить, как возможно превращение игрока в представителя фауны, если ты, конечно, не друид. Выяснились довольно любопытные вещи. Тех, кто может такое провернуть, в игре считанные единицы. То, что я наблюдал, было ничем иным, как демоническим воплощением. Чтобы получить такую способность, нужно иметь прокачанную до упора репутацию со всеми божествами темной фракции, пройти зубодробительную линейку квестов, а потом, только получив умение, начинать его прокачивать, постоянно вкидывая в развитие кучу редчайших ресурсов. Причем откату такой способности несколько дней, так что мне можно сказать хоть в чем-то повезло. Игроки, которые имеют такие способности, всегда клановые, ибо самая главная причина – дорогая, необычайно дорогая прокачка. Но невозможность в предстоящем бою повторить трюк с Виверной совершенно не значит, что нужно расслабляться. Я еще помню, как она расправилась с Орком, и к будущей схватке отнесся более чем серьезно, понимая, что выложиться придется по полной. Вздохнув, в очередной раз пожалел, что у меня заблокирована ярости амат, с помощью которой я мог затащить абсолютно любой бой. Как же это все не вовремя. По расписанию мой бой второй на очереди. А вот в первом сойдутся Наяда и темная лошадка Кайман, держатель золотой пайдзы. И если завтрашняя схватка все-таки закончится моей победой, с кем-то из них я встречусь в финале. Тут даже непонятно, что лучше, высший вампир или очень странный и быстрый паладин с мутным умением, который вместо меча использует Кусаригаму. А что самое неприятное, никакой информации по умениям Наяды я на форуме не нашел. Кусаригама, причудливо рисуя сложные петли, щедро перемеживающиеся быстрыми свистящими восьмерками, сейчас ничего не могла сделать Кайману, необычайно быстрому высшему вампиру. Темный смерч, в который то и дело превращался его силуэт, казалось, ничем нельзя было зацепить. Настолько молниеносно Кайман уклонялся от стремительных и хитрых атак на яды. Вообще, у меня с самого начала боя создалось впечатление, что он просто забавляется и ему совершенно индифферентно, что это полуфинал. Ни один выпад разъяренной хуманки не достиг своей цели, в то время как вороненные кукри высшего раз за разом продолжали жалить девушку, оставляя на латах зарубки и уродуя внешний вид блестящей брони. Внезапно Кайман исчез, а все пространство вокруг девушки постепенно начало заволакивать серым туманом. И я понял, что сейчас наблюдаю коронку этого класса, воплощение высшего вампира в туманную ипостась. Я увидел, как Наяда запаниковала, пытаясь разорвать дистанцию, чтобы выскочить из уже плотного облака, но этого ей не удалось сделать. А в следующий момент понял, почему высшие вампиры снискали славу наиболее неудобных и опасных противников. От клубов тумана отделилась длинная щупальца с виденным уже кукре. каким-то образом оказавшимся окончанием дымного отростка. Крик боли резанул по ушам, когда щупальца стеганула будто плетью, с легкостью прорвав толстый металл на хуманки, оставив на нем рваную царапину. И вот уже второе щупальце прошлось по спине, заставив на яду выгнуться от боли, удары, от которых не было защиты, следовали одни за другим, просто полосуя обезумевшую девушку, метавшуюся от боли и неспособности ответить, будто загнанный зверь. Зметающиеся в рваном ритме живые туманные плети начали обрушиваться на нее с такой скоростью, Что глаз уже не успевал следить за каждым ударом. Девушка захлебывалась отчаянным криком, и я почувствовал, как по моей спине невольно промаршировали мурашки от наблюдаемой картины. Когда в ее грудь одновременно вонзились оба кукри, девушка вздрогнула, звякнув отражавшихся рук на песок упала цепочка кусаригамы, а через миг туман соткался в осязаемую фигуру, молниеносно нанесшую удар в живот на яде, одновременно рывком выдергивая оружие. Проехав по песку около полуметра, скрюченная фигурка девушки больше не поднялась. Так и не воплотившись полностью, Кайман поклонился зрителям и в полнейшей тишине растворился вместе с трупом подручная Ноймана, оставив после себя вытоптанный песок с бурыми пятнами. Несколько секунд потребовалось толпе, чтобы осознать, что только что произошло, а затем взорваться криками, среди которых не все были ликующими, Похоже, что на победу на яды поставила немалая часть зрителей, которых сейчас можно было определить по ругани и презрительному гулу углу в адрес исчезнувшего Каймана. Несмотря на это все, мне сейчас крупно повезло. Во-первых, мне больше никто не сможет до конца турнира поставить никаких условий. А второе, похоже, что договоренность с Нойманом я выполнил на все сто, а тот факт, что его протеже слилось в полуфинале, чьи угодно проблемы, только не мои. Все, что было оговорено, выполнено в полном объеме, так что теперь время смотреть, как держит свое слово Нойман. До моей схватки оставалось не больше 50 минут, и я, как и многие зрители, направился на выход, чтобы не торчать на трибунах все это время, а спокойно прогуляться по кварталу Веры и разложить в голове увиденное. Все равно, за минуту до схватки индивидуальный портал автоматически перенесет на арену, где бы я ни находился». По моим внутренним ощущениям, прошло около полутора часов. Время до судьбоносной схватки тянулось настолько медленно, что я то и дело заглядывал во внутренний интерфейс, чтобы сверить часы. Раз за разом, прокручивая в голове предварительную тактику боя, я отметал те или иные варианты, стараясь исключить все то, что может привести к негативным последствиям и, соответственно, моему сливу. На вызов любого демона Варлоку требуется не менее полутора секунд. Если умение вызова прокачано до капа, а именно из этого я и буду исходить, так как к своему стыду не догадался засечь время. Полторы секунды? Принято. Если не успеваю за это время, придется вести бой уже на два фронта, отбиваясь от вызванного существа и одновременно сбивать каст следующего вызова. Если она умудрится призвать третье существо, мне кранты. И тут походу возникает один важный вопрос. Кого она призовет? Менее сильная? Но то, что гарантированно успеет появиться за максимально короткое время, или же что-то мощное, с чем мне будет справиться труднее. Боюсь, что на этот вопрос я получу ответ уже в процессе. Будьте осторожны в своих желаниях, ведь они имеют свойство исполняться. Не знаю, кто это сказал, но он оказался чертовски прав. Когда я искренне желал, чтобы бешеный кто-то отрезал голову за то, что она сотворила с орком, Я вовсе не предполагал, что эту миссию судьба возложит именно на мои плечи. Ладно, прочь рефлексию и позорное дрожание коленей. Сейчас я все и узнаю. А сейчас мы представляем... Я не слушаю комментатора с экспрессией, объявляющего участников. Вместо этого я упор смотрю на Ногиню, лицо которой далеко не так надменно, как в предыдущих схватках. Если присмотреться, можно увидеть подрагивающие пальцы и нарочитый оскал, которым она меня пытается испугать. Но я вижу твои глаза, девушка-змея. В них глубоко внутри спрятана искра беспокойства. Ты наверняка тоже боишься меня. И это хорошо, поскольку я уже догадываюсь, что она будет делать. Внимание! До начала схватки осталось три, две, одна. Аура страха. Звук гонга еще не смолк, когда я одновременно с аурой врубаю прокол мглы и ускорение. Время привычно размазалось, и родная мгла приняла меня в объятие. Чувствую, как мои жилы натягиваются, будто стальные тросы, а сам я выжимаю в этом рывке все, на что способен, только бы успеть. Вижу, как вспыхивает огромная пентаграмма, и понимаю, я такое еще не видел». Глаза Дистарни торопливо округляются, когда в прыжке из мглы я достаю ее прямым ударом меча между ключиц и тут же активирую руну огня, по инерции насаживая ногиню на меч еще глубже. Полыхнувшая зарево, помноженное на инерцию моего прыжка, все равно не дает свалить ее верхнюю человеческую часть на землю, а меч застревает, не теряя драгоценных секунд, отпуская рукоять и призвав Крисы, активируя когти». Два широких взмаха слились в один. Обожженная, дезориентированная ногиня только начинает открывать рот, чтобы начать орать от боли, а я уже бью в красную точку, подсвеченную акупунктурой, проворачивая в ране Крис. «Ну же, дохни, тварь!» Дистар, руки которой еще светились, попыталась инстинктивно закрыться, но это уже для меня не было помехой. Призвав всего один меч, я изо всех сил рубанул, метя в шею полностью игнорируя ее тонкие руки в порыве ярости. «Еще раз! Еще раз!» Надеюсь, что тот орк видит это сейчас на голой экране. Последний удар клинка почти перерубил необычайно прочную шею. а дистар ушла на респаун, заставив меня потерять равновесие и едва не завалиться ничком на песок, наконец вывалившись из ускорения. Яркая вспышка и дикий рык, раздавшийся из-за спины, заставил меня резко обернуться и похолодеть. Огромный круг призыва, который даже и не думал деактивироваться, медленно затухал, каким-то образом выполнив свою задачу и призвал существо из глубин нижнего плана.